20. Болезненная фантазия. Я смотрю на нее, на ослепительную и обворожительную улыбку, на белокурые волосы, рассыпанные по плечам, на губы, на ямочки на щеках, на шею, на ключицы и грудь, немного выглядывающую из чуть более, чем нужно расстегнутые блузы. Безумие какое-то. Голос из колонок проникает глубоко под кожу, под сердце, в самое нутро. Низкий, бархатный. Я будто плыву по волнам этого голоса, насылающего на меня морок. Я улыбаюсь, представляя себя сидящим на полу в отеле «Атлантик». Точно Семен Семенович Горбунков. Взгляд, наверное, такой же. Смешно. Это значит, да? Чуть хрипло спрашивает Ирина, по-своему истолковывая мою улыбку. Какой у нее низкий голос. Это от желания. Голова туманится, я будто под наркотиком. «Тебе не холодно?» — спрашиваю я, поёживаясь. Мы никогда ничего не обещали друг другу. Вернее, она не обещала, а наличие каких-то намерений у меня даже не подразумевалось. Ей нравилась моя юность и дерзость, а мне нравилось заниматься с ней любовью без обязательств, зная, что все это скоро закончится. Нет, вообще-то не так, то есть совсем не так. Мне нравилось не думать ни о прошлом, ни о будущем. У нас ничего этого не было, ничего, кроме короткого настоящего. И вот это настоящее мне очень нравилось. И ей тоже. Было легко, забавно и неожиданно сердечно. Я продержался дольше других любовников, но потом вдруг все, наступил конец фильма. Привет, медведь. Нет, мне не холодно. Усмехается она и расстегивает блузку еще на две пуговицы. Мне жарко. Любовь закончилась резко и почти без объяснений, кроме того, что типа начинается новая жизнь, цикая все дела. Ледяной тон и немного стряхнено с медом. Тебе, короче, туда нельзя, мне, то есть, в ее новую жизнь. А моралка малолетних и вообще. Ну да, я проглотил, конечно, но это не было настоящей причиной. Мне кажется, нет. Думаю, она просто побоялась, что все может стать слишком серьезным, да более серьезным. Смешки и шуточки всегда легче и проще. Туман, ароматизированный водяной пар, тяжесть внизу живота, дофамин, окситоцин и немного алкоголя. Хороший сурогат достаточный, чтобы забыться после работы. По желанию можно тяжесть в животе заменить на порхание бабочек. Да только, боюсь, она опоздала и все зашло слишком далеко. А потом переезд, и тут ей стало еще страшнее. Да жути, все чужое и недоброе. Раньше мужем был горком, а я лишь интрижка на стороне, а здесь все оказалось иначе. Теперь все по-другому, да? Тихонько спрашиваю я. С перепугу же и с Арсенчиком связалась. Зачем, мыр, Дура, мягко говоря. Она глядит на меня одновременно и застенчиво, и бесстыдно, как стеснительная гетера, как распутная девственница. М да, Арсенчик мне не понравился, совсем не понравился. Ты мне скажи, шепчет она с невинной улыбкой, опуская ресницы. Чего сказать-то? Что я не злюсь или что? Что мне все равно? Что снова готов к тому, чтобы ты слизывала с меня черную икру и запивала шампанским. А разве мне не все равно? Я подаюсь вперед, протягиваю руку и касаюсь ее волос и меня будто током бьет. И на мгновение вроде как даже вырубает и лишает рассудка, и вижу я в этот момент лицо Наташки близко-близко. Она улыбается, не ревнует меня и не печалится, а радуется, будто мы давно не виделись, а тут как раз и встретились только. Только, ой, а это не Наташка, это же та маленькая девочка с проспекта Ленина, которую я чуть не сбил, когда гнался за Снежинским. Я хочу отдернуть руку, но Ирина успевает накрыть ее своей рукой и теперь прижимается к ней щекой. Ласкает и легонько краешком губ целует мою ладонь. Ириш, говорю я и мотаю головой, сгоняя морок. Что это за хрень вообще? Окно она что ли открыла? Ириш, послушай, я хочу тебе сказать Хочу, но не могу, не успеваю. Ты почему такой горячий? хмурится она. И в этот момент в дверь громко стучат. Кто это посреди ночи? хмурюсь вслед за ней и я. Она замирает, повернув голову. Я посмотрю, говорю я и поднимаюсь с дивана. В двери стучат сильнее. Вы настопите! Кричит на весь подъезд взволнованная женщина. «У нас ванну заливает!» Я смотрю в глазок. Дама лет 60, волосы всклокочены, домашний халат, глаза, как в последнем дне Помпеи. «Глянь, эта соседка!» Пропускаю я к глазку Ирину. «Да», — кивает она и открывает входную дверь. «Товарищи, ну что же вы, вы Что у вас такое?» Соседка врывается в прихожую и летит в ванную. Тут же выскакивает и бежит на кухню. «Так у нас же все сухо!» — удивляется Ира. «Как сухо? Вы издеваетесь, что ли? У нас ручьем течет, не агар, весь ремонт смыло, сумасшедшие деньги!» «Позвольте, я гляну». Говорю я и захожу в ванную. «Странно, действительно сухо. А у вас в каком месте?» «Где стояк? Прямо по стене!» «Вызывайте аварийную, — команду я. Наверное, в том месте, где труба через перекрытие проходит». И будто в подтверждении моих слов из шва между стеной и полом рядом с трубой начинает просачиваться влага. Соседка убегает вызывать аварийку. Ну вот, злится Ирина. Сейчас всю ночь будут здесь ковыряться. Не будут, усмехаюсь я. Приедут, воду перекроют, а дальше через ЖЭК решается. Гемор будет тот еще. Что будет? Проблемный, говорю, ремонт. Это же, как я понимаю, нужно все выдолбить, обрезать и варить кусок новой трубы. По логике так. То есть сейчас они это делать не будут, правильно? «Ну да», — кивая. — «слушай, сделай чаю, что-то меня колотит». Она прикладывает руку к моему лбу, и глаза ее тут же становятся тревожными. «Ого, да у тебя жар!» Еще бы, ты же блузку до попка расстегнула», — усмехаюсь я. «Тут у кого хочешь и и давление так скаканет, что, мама, не горюй». «Откуда у тебя все эти словечки?» — хмурится она, стряхивая градусник. «Ну-ка, поднимай руку. Огонь просто!» «Ага, кто бы говорил, ты сама огонь просто!» «Смешно. 39,5. и Давай аспирин, душа моя. Буду колеса глотать. Две таблетки, пожалуйста, и чай с медом или малиной. В термос. И я поехал. Вдруг это вирус? Сейчас прямо», — включает она начальницу. «Поехал он. Быстро раздевайся и в постель». «Нет, я в постель не пойду. Не хочу я в постель твою». Получается грубо, будто я не хочу в постель только потому что это именно ее постель. Я не это хотел сказать. Хотя и правда, тех, кто бывал в ее постели до меня, я не знал, кроме Крикунова. А вот того, кто был после, она дергается, как от электрического разряда. Глаза сужаются, но говорит, как ни в чем не бывало. Хорошо, давай ложись на диван. Сейчас я принесу тебе плед и подушку. Против моей подушки ты ничего не имеешь? Прости, Эр, я не это имел. Вот, выпей. Я глотаю аспирин и даю себя уговорить. Слушай, мне ребятам надо сказать, чтобы ехали отдыхать. Дай-ка я им позвоню. Блин, продержал парней в тачке. Надо это дело как-то иначе. Фух. Я не раздеваясь, ложусь и укутываюсь пледом, на теплее не становится. Чай с медом и аспирин не действует, Ирка, контрафактный аспирин. Выстукиваю я зубами. Давай весь стандарт. Она достает градусник. Сколько? спрашиваю я. До хрена, говорит она и идет к телефону. Алло, скорая, вызов примите, пожалуйста. Ты с ума сошла? Какая скорая твою дивизию, чтобы увезли еще? Через пятнадцать минут в квартиру заходит добрый доктор, похожий на киношного Айболита. Вот это скорости. Так, горло чистое, хрипов нет. Ого, это что, пулевое у тебя? Рана не беспокоит? Так, не больно, а так, а вот так. Боли в животе не испытываешь? А где-то в другом месте. Стул нормальный? Хорошо. Так, стучу не больно. На Живот мягкий. Глотать не больно? Лимфоузлы не увеличены, язык чистый, насморка нет, рефлексы в норме более-менее. Доктор, шепчу я, мне утром на совещание к Генсеку. Ничего, подождет твой генсек, посмеивается доктор и поворачивается к Ирине. Какие продукты больной употреблял? Не было ли травмы? Он засыпает вопросами меня и Ирину и выдает заключение. Думаю, нервное перенапряжение. Доктор, вы шутите. У меня нервы, как канаты, быть не может. Наверное, все-таки съел что-то. «Нет, вряд ли. Ел ты мало, к тому же симптомов отравления нет. Нерва, молодой человек. Влюбился, небось, в вертихвостку какую? Она и крутит хвостом своим, а?» «Разорливы вы», — усмехаюсь я. «Поживи с моей и ты станешь». Медсестра, пришедшая с ним, готовит инъекцию. «Так, вколем тебе сейчас стройчатку, и ты уснешь. А вы, пожалуйста, через час проверьте температуру. Если что-то пойдет не так, сразу набирайте 0,3. Но я думаю, все хорошо будет. Завтра на всякий случай постельный режим, а послезавтра прямиком к участковому. Сестра колит свое зелье. Ну, подумаешь, укол, укололся и пошел. Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Вскоре озноб спадает, а с ним напряжение и заботы накатывает тяжелая и неодолимая сонливость. И я ей не противлюсь, закрываю глаза и проваливаюсь в волшебные кущи. Мне снится Наташка. Вот видишь, — говорит она и улыбается, спокойно и умиротворенно. Ты у другой бабы ночуешь, а я ничего не ревную даже. Потому что ты был прав, я поняла, что должна тебе доверять. Без взаимного доверия невозможно ничего построить. Она посылает мне воздушный поцелуй, и я тоже улыбаюсь, отвечаю, что, мол, я вообще-то всегда прав, так что ты смотри. Чего ей надо смотреть, я договорить не успеваю, потому что резко просыпаюсь. Насквозь мокрый, температуры нет. Отбрасываю плед и сажусь на диване. Время 5 утра. Фух, что это было такое? Звоню Пашке, а потом захожу в спальню. Ирка спит, разметавшись по большой двуспальной кровати. Одеяло в стороне, на ней футболка и мягкие шорты. Красивая. Провожу кончиками пальцев по лодыжке. Она убирает ногу и хмурится, но не просыпается. Ладно, пусть спит, не буду будить. Спускаюсь, выхожу из дома и еду в гостиницу. Температуры нет, но в голове шум и ветер. А мысли все выдуло похоже. Надо на всякий случай запастись аспирином. По пути попадается дежурная аптека, и я затариваюсь жаропонижающими. Мы ждем в приемной зав. отделом организационно-партийной работы. Ирка вся с иголочки. Крутая, деловая, похожая на стерву, но не стерва. Скачков тоже ничего, хотя и мандражирует. Виталий Григорьевич, не переживайте, все будет нормально. Не волнуйтесь. Если будут вопросы, отвечайте как есть. Главное, уверенно, четко сознанием дела. Но это и так ваш стиль. Егор, ты как себя чувствуешь? спрашивает Новицкая. Выдержишь? Ир, конечно, ты же меня вылечила. Вот если бы не ты, она вздыхает и качает головой. Здравствуйте, товарищи! Заходит кудрявый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Он энергичный, целеустремленный и максимально серьезный. Готовы? Хорошо. Удобно? Можно не отвечать. Меня зовут Всеволод Дмитриевич Леховой. Я за сектором по работе с общественными организациями, советами и комсомолом. А отдел какой, уточняю я? Организационно-партийный. Да, совещание готовит наш отдел. Будет присутствовать зав. отделом, а кроме него председатель главного политуправления, руководитель отдела науки и учебных заведений, председатель ЦК ДСААФ, первый секретарь ЦК ВЛКСМ и кто еще? А, зам. зав. общим отделом. Гурко, точнее, Да, он. А Леонид Ильич? Нет. Несколько высокомерно усмехается Всеволод Дмитриевич Олеховой. «Леонида Ильича не будет, у нас ведется системная работа. Что же, по-вашему, он должен в ручном режиме государством управлять? Все сам единолично, так никаких сил не хватит». «Нет, — улыбаюсь я, — что вы, не должен, конечно». «Быстро же мудрость распространяется». «Ну так что же вы? Не подумал, — говорю я и получаю легкий тычок от Ирины, чтобы не юродствовал». Секретарь ЦК будет присутствовать, Константин Устинович, но это рабочее совещание, как вы понимаете. Так, пойдемте сейчас в зал заседаний, у вас будет еще несколько минут, чтобы подготовиться. Заведующий отделом организационно-партийной работы выступает со вступительным словом. Он льет воду, навивает скуку и, кажется, специально делает все возможное, чтобы интерес участников совещания угас на этапе преамбулы. Черненко начинает тереть глаза и поглядывает на часы. Похоже, есть дела поважнее пустых разговоров. Ну что же, товарищи, есть предложение заслушать представителей инициативной группы. Если возражений нет, слово предоставляется товарищу Брагину, первому секретарю комитета комсомола швейной фабрики «Сибирячка» и комиссару областного молодежного патриотического объединения «Пламя». Вот я и стал комиссаром. И девочек наших ведут в кабинет. Под вялые аплодисменты я выхожу на подиум и встаю за трибуну. Товарищи, разрешите поприветствовать вас от имени нашего пламени и передать, как вы догадываетесь, пламенный привет. Чернянка просыпается и передам. проносится шепоток, тут же превращаясь в новую волну аплодисментов. Я хочу попросить выйти сюда моих боевых товарищей, без которых наше объединение никогда бы не смогло стать живым и активным. Новицкая из скачков поднимаются и встают рядом со мной. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех за то, что согласились нас выслушать. Особую благодарность я адресую первому секретарю нашего горкома КПСС, товарищу Захарину, и первому секретарю обкома КПСС и ВЛКСМ. Также я хочу высказать слова искренней и сердечной благодарности и глубокой признательности генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Брежневу. Дорогой Леонид Ильич, спасибо за всеобъемлющую поддержку и помощь а также за глубокое понимание проблем современной молодежи и вооруженных сил. Тут уж сонных не остается. Все вынуждены руку плескать, пока ладони не начнут гореть огнем. Ну и дальше я уже жгу глаголом по полной. Полученный нами бесценный опыт. Финалю я свою получасовую речь. Мы предлагаем масштабировать на всю нашу необъятную страну. Мы видим в этом движение единства боевого опыта и юношеского стремления к идеалам. Всесоюзное молодежное военно-патриотическое движение «Пламя» станет одним из китов, на которых покоится крепкий, основательный и незыблемый фундамент для воспитания новых поколений патриотов и защитников Родины. На этом фундаменте вырастут убежденные ленинцы и преданные коммунисты будущего, способные войти в элиту коммунистической партии и стать оплотом всего прогрессивного человечества. В общем, выступаю я громко, ярко, с нервом и эмоцией. Не могу сказать, что зал прям-таки взрывается овациями, они тут всякое повидали, но аплодисменты звучат долго и уверенно. Начинаются премии вопросы. Пару вопросиков кидает Черненко, судя по виду не испытывающий особого восторга от моего пафоса. Идут вопросы от первого секретаря ЦК в ЛКСМ Пастухова. Даже сам Покрышкин, глава ДОСААФ, интересуется у Скачкова, как идет взаимодействие с областной организацией. Потом берет слово замначальника главного политического управления Советской армии и военно-морского флота статный генерал Ананьев. У него длинные редкие пряди волос, прикрывающие лысину, толстое лицо и очки, как у Берии. «Товарищи», — говорит он, — «вот я тут слушал-слушал и ничего не понял», — по залу проходит смешок. «Во-первых, что это за толпы растерзанных войной и выброшенных из социальной жизни военных интернационалистов? Откуда они взялись? Не иначе, как перекочевали из эфира голоса Америки». Все опять смеются. «Твою дивизию, генерал!» — я сжимаю зубы и смотрю на обескураженного Скачкова и нахмурившуюся Новицкую. «Я понимаю», — продолжает Ананев. «Молодой человек, не нюхавший, кстати, пороху, рвется в бой». «Юношеский максимализм, желание победить врага и сделать что-то важное для страны — это похвально, но куда смотрят партийные руководители города и области?» Ефим начинает ерзать. Хотелось бы понять, они сознательно очерняют партию и армию, либо настолько, простите меня за крепкое слово, глупы, что не понимают, что происходит. Они что, не знают о той работе, которая ведется в том числе главным управлением и профильными отделами партийных комитетов всех уровней? Почему мы должны верить на слово какому-то майору в отставке? Когда боевые генералы-адмиралы... Кадровые военные, положившие всю жизнь на служение Родине, говорят нам совсем другое. Чушь и ерунда. Мы что, должны как безмозглые скоморохи плясать под дудку вражеской пропаганды? Тысячи инвалидов, а почему не миллионы? Старый дурак или негодяй? Кто-то хочет славы или чего они хотят, я не знаю. Но работа по военно-патриотическому воспитанию у нас идет полным ходом. Вот, можем справиться у генерала Скобеева. Пусть нам расскажет о достигнутых успехах, и тогда мы с вами решим, что нам делать. Может быть, стоит немного подправить и уточнить существующую работу. Но зачем же создавать целую организацию, опираясь на слова студента-первокурсника, «Отставного майора и бывшего секретаря горкома комсомола, если он такой умный. Почему еще не генерала, а всего лишь майор? Ты, майор, на передовой-то бывал или в училище своем отсиделся?» Скачков бледнеет от такого оскорбления. «Жалко, что дуэли запрещены, я бы к нему пошел в секунданты». В общем, товарищи, мое мнение такое. Инициатива не своевременная и попросту вредная. Я бы этих товарищей хорошенько высек. Болезненная фантазия у них. Все разражаются смехом и начинают аплодировать. Ну что же, говорит председатель совещания. Спасибо, товарищ генерал. Есть ли еще желающие выступить? Я смотрю на Гурко. Он сидит с непроницаемым лицом. На меня не смотрит. Ефим тоже. Блин, какого хрена этот Ананев выполз? Кто его надоумил? Или сам такой сообразительный? За свою структуру забеспокоился? Или в чем еще дело? «Разрешите, товарищ генерал-полковник?» — говорю «Мне бы хотелось сказать кое-что по существу ваших замечаний». «По существу?» — калышется он в смехе. Ты уже все, что мог, сказал, и существо твое теперь мы все очень хорошо представляем. В зале снова раздаются смешки. «Товарищи!» — хмурится Черненко. «Попрошу серьезнее!» Все в миг замолкают. Генерал Ананьев четко выразился. «Давайте, если нет желающих выступать, будем голосовать». Он дает знак ведущему совещания. «Товарищи, есть ли еще желающие выступить?» «Ничего, Егор!» — шепчет мне Ирина. Мы хотя бы попытались. «Есть желающие!» Раздается негромкий, но всем очень хорошо знакомый голос. Дверь открывается, и появляется деда Лёня. Константин Мусинович, можно мне сказать...»